Глава двадцать вторая. Корделия. Несколько долгих мгновений Вайлетт, как его назвал Маркус, рассматривал меня. А я старалась выдержать этот пронизывающий взгляд. «Ты серьезно, или это нелепая попытка пошутить?» Спросил он, бросив раздраженный взгляд на моего спутника. «Абсолютно серьезно». Маркус положил ладонь на моё плечо. Можешь испытать её. Стиснула челюсть до зубовного скрежета, но молчала. Абсолютно не понимала, чего добивается Маркус. Эти двое явно не ладят. Может, он пытается уколоть Вайолетту? Только не понимаю, почему с моей помощью. Или это месть за обман с инициацией? У меня как раз свободные полчаса. Осколобился Вайлет. Он развернулся на носках и двинулся в сторону входа в один из множества коридоров, ведущих из зала, взмахом руки предлагая следовать за ним. "Маркус", зашептала Яв, цепившись в локоть этого невыносимого типа. "Чего ты добиваешься?" "Тише", только и ответил он, и подтолкнул под поясницу, чтобы следовала за Вайлетом. Пришлось заткнуться, ждать объяснений и в мыслях строить планы мести. Судя по смешкам Маркуса, размышляла я громко. Надо бы создать артефакт сильнее, чтобы этот засранец не слышал даже эмоций моих. Здание, в которое перенёс меня Маркус, оказалось обширным и многоэтажным. По просторным коридорам ходили люди в плащах и синей строгой форме с эмблемами магов Бесны. Похоже, я попала в столицу, в здание Совета магов. Здесь проходили заседания, насколько я знала. И судя по всему, отсюда осуществлялось управление действиями всех магов Бесны. Мы спустились на несколько лестничных пролётов вниз, прошли широким коридором, из которого вело множество дверей в тренировочные залы, пока не вошли в один из них. По размерам он был сравним с залом в поместье Маркуса. Только здесь отсутствовала мебель. Пустой зал для магических спаррингов. Чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Не оборачиваясь к нам, Вайлет направился к центру зала, на ходу разминая шею. Он же меня покалечит, возмутилась Глинов на Маркуса. а он поднял руку вверх, окружая нас пологом тишины. «Не покалечит. Он хоть и задница, но не настолько. А еще он тип высокомерный, так что жахнет со всей силы и сразу. Обходи и направляй двойную атаку, как я в прошлый раз. Помнишь?» «Помню», — буркнула. «Ты это в его мыслях прочитал?» «Нет, просто успел его изучить». Маркус развеял полог. На его губах заиграла ободряющая улыбка. Удача. Набрав полные лёгкие воздуха, я медленно выдохнула и направилась к центру зала, чтобы встать напротив Вайлета. Зачем я слушаю Маркусе? Этот боевик сейчас размашет меня по стенке, и все мои сбережения уйдут на лекарей. Готова? спросил он, приподняв густую бровь. Готова. Подтвердила я, почти мгновенно создавая кончиками пальцев нужную связку плетений. Кажется, никогда так быстро не действовала. И никогда так не волновалась. Вот что значит страх смерти. Сердце билось, как сумасшедшее. Кровь шумела в ушах, а ладони вспотели. Маркус оказался прав. Вайолетт направил воздушный вал. Прямая атака, мощная, но не поддающаяся контролю. Я рванула с места даже раньше, чем подумала. Бросила в центр вала огненную вспышку, а сама обогнула его, прикрываясь щитом от грянувшего взрыва и направляя со свободной руки связку плетений, что приготовила заранее. Судя по расширяющимся глазам, мне удалось удивить мага. Первую атаку он неловко отбил. Следом удавка обвела его запястье. Впрочем, от пут он избавился через секунду. скинула руку, создавая атакующее плетение, но сразу распустила его, передумав продолжать. Подойди, скомандовал он, уже внимательнее присматриваясь ко мне. Я просматриваю дела всех адептов боевого и защитного факультетов. Твоё дело мне не попадалось. Представься. Мы решили познакомиться, хмыкнула я и прикусила кончик языка, поняв, что только сказала я. «Поменьше общайся с ним», — бросил он, мельком взглянув на подошедшего к нам Маркуса. «Имя?» «Карделия Ди Вейс». «Вейс?» — удивился он. «Я знал твоего отца, сильный защитник, и ты...» «Она артефактор», — заявил Маркус. «И мой телохранитель». «Следуйте за мной, стажер Вейс». Вайлет отвернулся, не посчитав нужным отвечать на вопрос Маркуса. "Он и вправду той, что задница", шипнула я Маркусу, когда Вайлет подошёл к выходу из зала. "Я всё слышу, стажёр", рыкнул Вайлет. Я даже подскочила на месте испуганно, глядя, как боевик покидает зал. "А ещё у него в роду были воздушные демоны, так что слух у него отменный". Шепнул Маркос, откровенно надо мной посмеиваясь. Костеряя себя за ошибку и длинный язык, я поспешила за новым начальником, пока не знала, как относиться к внезапным изменениям в моей жизни. Теперь можно было не скрывать силу своего дара. Я часто грустила из-за того, что не пошла по стопам отца, как это сделала Вероника. А сейчас у меня появился шанс исполнить детскую мечту. Но ведь мечты и приоритеты давно поменялись. Мне нравилась артефакторика. Я многого достигла в этой сфере. Обучение в академии давно завершено. Инициация пройдена. Пора задуматься о работе. Ведь это лишь стажировка. Она не обязывает к трудоустройству. Здесь я могу завести хорошие связи и побыть подольше с Маркусом. Вайлет привёл нас в свой кабинет. просторный, выполненный в тёмном дереве и с витражами синих оттенков. Расположившись в кожаном кресле с высокой спинкой, он пододвигал ко мне один свиток за другим, которые я изучив, подписывала. Последним пунктом был обет молчания, распространяющийся на информацию о деятельности магов Бесной и Совета. Вот так, за один день, я стала стажером крупного и уважаемого государственного образования. А еще телохранителем самого невыносимого и соблазнительного мага-бездны. «Маркус, останься. Нужно кое-что обсудить», — бросил Вайлетт, когда мы уже двинулись к выходу. «Я лишь расскажу Корделии, где подождать». Вайлетт ничего не ответил, так что мы без возражений вышли в коридор. Маркус, что всё это значит? Разве плохо, что мы будем проводить столько времени вместе? Плохо, подумала я про себя. А потом будет и больно, но вслух не сказала. Маркус объяснил мне, где находится комната отдыха, а сам вернулся в кабинет Вайлета. И я считала, что мы расстанемся после завершения контракта. Маркус сделает всё, чтобы этого не произошло. Знать бы, что у него на уме.